Тверская улица, дом 14. Елисеевский магазин и Мотылёк Пушкин. Время постройки дома относится к концу XVIII века. Архитектор Казаков. Здание перестраивалось в начале XIX века, а затем в 1874 году по проекту архитектора Вебера и в 1901 году по проекту архитектора Барановского. История дома и его владельцев очень занимательна. Прежде всего, обратим внимание читателя на то обстоятельство, что переулок, на углу с которым стоит этот дом, называется Козицким. С этой фамилией и началась жизнь дома на Тверской. Был у Екатерины II статс-секретарь для принятия челобитен Григорий Васильевич Козицкий. Человек европейский образованный, знавший немало языков, он ещё после смерти Ломоносова разбирал его архив, а также с позволения императрицы издавал журнал всякая всячина. Но в один прекрасный день звезда его закатилась, и Козицкий, не справившись с душевным потрясением, лишил себя жизни, нанеся себе более 30 ножевых ран. Его вдова, стация дама, тоже Екатерина, но Ивановна Козицкая, была богатейшей женщиной Москвы. Про нее рассказывали такую историю. Как-то раз она припрятала 37 тысяч рублей ассигнациями и забыла о них, не особо в деньгах нуждаясь. А сумма эта была по тем временам немалая. Нашли деньги лишь через 20 лет, когда они уже превратились в труху. Казицкая через 12 лет после трагической смерти мужа и занялась строительством дома на Тверской. Землю она выкупила за 25 тысяч рублей у князя Ивана Вяземского, деда Петра Вяземского, который потом не раз посетит особняк на Тверской. Купленная Казицкой земля не пустовала. На ней уже стоял незатейливый каменный дом 1776 года постройки. Новый дом строила Козицкая то ли на деньги, оставшиеся от впечатлительного супруга, то ли, что было вероятно, на унаследованное от отца состояние. Отцом её был богатый сибирский купец и горнозаводчик Иван Семёнович Месников, притаившийся в 1780 году. Кстати, Месников упоминается Пушкиным в истории Пугачёва и архивных заготовках к ней. В 1787 году и начались строительные работы. Закончилось строительство после 1791 года. Вслед за тем переулок, выходящий на Тверскую улицу, именовавшийся ранее Сергиевским, стал называться Казицким. Возведенный в стиле классицизма особняк получился шикарным как внутри, так и внешне. Это был самый богатый дом в приходе храма святого великомученика Дмитрия Солунского – стоявшего на противоположной стороне Тверской улицы, на месте нынешнего углового дома номер 17. Благо, что Отечественная война 1812 года обошла дом Козицкой стороной, при том, что французами был разорен даже дом генерал-губернатора, стоявший напротив, а также Московский университет на Мыховой. Профессора последнего И присмотрели дом Козицкой для временного размещения возвратившихся из Нежегородской эвакуации студентов и преподавателей. Но контраст между великолепием дома и сгоревшей Москвой оказался настолько сильным, что университетские не решились поселиться в нём. Вот как писал ректор Московского университета Иван Андреевич Гейм. Только нижний его этаж, по простой своей отделке, был бы способен для помещения в нём университетских студентов и кандидатов. А второй этаж отделан так богато и убран так великолепно, что никаким чиновникам, а того менее студентам в онном житнике как не можно, чтоб не испортить штучных полов и штофных обоев, огромных дорогих трюмо и прочее. отчитывался ректор Московского университета Гейм. У Екатерины Казицкой было две дочери: Анна и Александра. Невесты из богатейшим приданым. Анна Григорьевна вышла замуж за князя и дипломата Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, получившего за своей женой ещё и дом на Тверской. А младшая супруга стала мачехой двум его дочерям от первого брака, Зинаиде и Марии. Первая жена князя умерла при родах. Зинаида Александровна Белосельская-Белозерская в 1810 году вышла замуж за Никиту Григорьевича Волконского и, поменяв фамилию, стала той самой Волконской, что устроила в своём доме на Тверской литературно-музыкальный салон. В 1826-1829 годах Пушкин нередко бывал здесь. Часто у Зинаиды Волконской бывает. Узнаём мы от Анинского. Зинаида Волконская блестящая образованная светская дама, поэтесса и певица. Всё дышала грацией и поэзией в необыкновенной женщине, которая вполне посвятила себя искусству. Тут же в этих салонах можно было встретить и всё, что только было именитого на русском Парнасе, ибо все преклонялись пред гениальной женщиной, вспоминала Волконской, один из непременных гостей салона на Тверской. Родившись за границей, в Дрездене, она и умерла там, в Риме. Большую часть жизни провела она вне России, но оставила здесь и себе хорошую память. А всё благодаря отцу-дипломату, от которого она унаследовала любовь к искусству. Александр Михайлович Белосельский-Белозерский, живо интересовавшийся наукой, литературой, музыкой, живописью, к концу жизни собрал одну из лучших в России коллекций изобразительного искусства, украсившую парадные залы особняка на Тверской. Он состоял в переписке с Вольтером, Руссо, по марше В его Дрезденском доме часто и исполнял свои произведения Моцарт. Сам Россини высоко отзывался о певческих способностях молодой Зинаиды, или, как ее звали, Зизи. Волконская жила будто на две страны – Италию и Россию, стремясь, где бы она ни была, создать салонную атмосферу. На ее римской вилле частыми гостями были Гоголь, художники Екатерина, Иванов, Брюлов, Кипренский, Щедрин, Бруни влюблённый в хозяйку живописец изобразил её на своей картине Милосердие. Общение с яркими представителями русской культуры вызвало у Волконской жгучий интерес к русскому искусству и к самой России как объекту европейского культурного влияния. В 1824 году Волконская поселяется в Москве на Тверской улице. Выбор Москвы в качестве места жительства определяется её отношением к старой столице как хранительнице устойчивых национальных традиций в пику Петербургу. Волконская, пропитанная западной культурой, поглощена высокой идеей привить русскому обществу черты европейской образованности. Вот как писал её современник Общим центром для литераторов и вообще для любителей всякого рода искусств, музыки, пения и живописи служил тогда блестящий дом княгини Зинаиды Волконской, урождённой Княжней Белозерской. По её аристократическим связям собиралось в её доме самое блестящее общество первой престольной столицы. Литераторы и художники обращались к ней как бы к ней к её меценату. И приятно встречали друг друга на её блистательных вечерах, которые умело водушевить с особенным талантом. Страстная любительница музыки, она устраивала у себя не только концерты, но и итальянскую оперу, и являлась сама на сцене в роли Танкреда, поражая всех ловкой игрой и чудным голосом. Трудно было найти равны ей контральто в великолепных залах Белосельского дома, Как бы Римского палаццо, оперы, живые картины и маскарады часто повторялись во всю эту зиму, и каждое представление обставлено было с особенным вкусом, ибо княгиню постоянно окружали итальянцы, которые завлекли её и в Рим, писал современник. Салон Волконской помысли хозяйки призван был объединить самых разных представителей московской интеллигенции. Зинаида Александровна принимала у себя и профессионалов, и начинающих, и русских, и иностранцев. Сюда приходили, как выразился Пётр Вяземский, люди умственного труда профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Дом свой в ожидании исполнения своей мечты встречи западной и российской культур, княгиня хотела превратить в некое подобие открытого музея европейского искусства. Мыслимо ли себе представить, что Пушкин мог быть каким-то образом обойдён вниманием хозяйки салона на Тверской, обуреваемой столь чистолюбивыми планами? Не прошло и недели после возвращения поэта в Москву в сентябре 1826 года, как он получает приглашение почтить своим вниманием Римское палаццо на Тверской. Пушкин пришёл, Опять оказавшись в центре внимания уимы салонного народа, с интересом внимала Волконской, исполнившей романс "Погасло дневное светило", на его стихи. Поэт был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства, как писала Чевидец. И только, чтобы заманить Пушкина в следующий раз в пределы своего салона, Волконская вынуждена была прибегнуть к помощи Петра Вяземского, упрашивая его Приходите ко мне обедать в воскресенье непременно. Я буду читать кое-что, что я надеюсь, вам понравится. Если возможно поймать мотылька Пушкина, приведите его ко мне. Быть может, он думает встретить у меня многочисленное общество, как было, когда он приходил в первый раз. Он ошибается. Скажите ему это и приведите обедать. То, что я буду читать, ему тоже понравится. Что могло спугнуть Матылька Пушкина в первый раз? Если верить современникам, это могла быть просьба что-нибудь почитать, ведь часто представляли его как прославленного сочинителя. Вот, например, Шевырёв: "В будущем он станет учить детей в Олконской", пишет. "Будучи откровенен с друзьями своими, не скрывая своих литературных трудов и планов, Радушно сообщая о своих занятиях людям, известным интересующимся поэзией, Пушкин терпеть не мог, когда с ним говорили об стихах его и просили что-нибудь прочесть в большом свете. У княгини Зинаиды Волконской бывали литературные собрания понедельные. На одном из них пристали к Пушкину с просьбой, чтобы прочесть. В досаде он прочёл "Поэт и черни" и, кончив, сердцем сказал: В другой раз не стану просить. Эти слова Шевырёва дождали повод ряду пушкинистов скорректировать утверждение о безусловно положительном отношении поэта к салону Волконской. В подтверждение предъявляется письмо Пушкина к Вяземскому около 25 января 1829 года, в котором он пишет о проклятых обедах Зинаиды В частных посещениях Пушкиным салона Волконской на Тверской писали многие, в том числе жандармский полковник Бибиков, доносивший об этом по начальству в начале ноября 1826 года. Ну и, конечно, Пётр Вяземский, Киреевский, Веневитинов и другие. А помимо Пушкина и перечисленных литераторов, бывали здесь Чаадаев, Жуковский, Баратынский, Езыков, Загоскин, Погодин, Веневитинов, страстный поклонник Волконской. Гостей радовали своим пением не только сама княгиня, но и граф Риччи и его жена Екатерина Петровна, урождённая Лунина. Дмитрий Веневитинов был, кстати, страстным поклонником Волконской, оценив по достоинству чувства молодого поэта, Как-то в один из вечеров Волконская подарила Веневитинову на память старинный перстень, найденный при раскопках в Геркулануме. Веневитинов решил надеть этот перстень или на свадьбу, или перед смертью. Ему он посвятил стихотворение завещание, и к моему перстню. В последнем он писал: "Когда же я в час смерти буду прощаться с тем,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 Будущей женой реставратора Барановского, Марии Юрьевной, был найден и знаменитый перстень, он хранится ныне в Литературном музее. Одним из частых посетителей салона Зинаиды Волконской был пришедший по сердцу Пушкину поляк Адам Мицкевич, проводивший в Петербурге и Москве годы своей почетной ссылки. ввёл его в дом волконской тот же вяземский переводивший сонеты мицкевича и в 1827 году опубликовавшую статью о них же в московском телеграфе вот как писал вяземский знаменитый польский поэт мицкевич неволею посетивший москву был также одним из дорогих гостей белосельских палат его дзяды и крымские сонеты очень славились в то время, и он изумлял необычную своей импровизацией трагических сцен. Общество его было весьма приятно, и мне часто случалось наслаждаться его беседой, в которой не был заметен ретивый поляк, хотя и в душе патриот, но прежде всего высказывался великий поэт, отмечал мемуарист Вяземский. Знады Волконское пользовалось вполне обоснованной популярностью у мужской половины. Нельзя не процитировать в этой связи пушкинские строки, посвящённые ей. Среди росейной Москвы, при толках виста и бастона, при бальном лепете молвы, ты любишь игры Аполлона. Царица муз и красоты, рукой нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновенный. и над задумчивым челом, двойным увенчанным венком, и вьется и пылает гений, певца, плененного тобой. Однажды в салоне Волконской с этим самым Аполлоном, упомянутым Пушкиным в стихотворении, в перерыве между обедом и чтением произошло вот что. Молодой поэт Андрей Муравьев писал, случайно сломал руку у гипсовой статуи одноимённого бога, а затем на чертиле пьедестале памятника свой свежесочинённый стишок. О Аполлон, поклонник твой хотел помериться с тобой, но оступился и упал. Ты, горделивец, наказал. Хотел пожертвовать рукой, чтоб оставался он с ногой. Э этими стихами Муравьёв тотчас вызвал на себя безжалостный поэтический огонь Пушкина. Вот как сам пострадавший, мы имеем в виду Муравьёва, а не Аполлона, рассказывает об этом. Часто бывал я на вечерах и маскарадах, и тут однажды, по моей неловкости, случилось мне сломать руку колоссальной гипсовой статуе Аполлона, которая украшала театральную залу. Это навлекло мне злую эпиграмму Пушкина, который, не разобрав стихов, сейчас же написанных мною в своё оправдание на пьедестале статуи думал про честь в них, что я называю себя соперником Аполлона. Один из свидетелей сцены дополняет картину случившегося. В 1827 году Муравьёв пописывал стежки и раз, отломив нечаянно, упирая на это слово нечаянно, руку у гипсового Аполлона Бельведерского на парадной лестнице Белосельского дома Тут же начертил какой-то акростих. «Могу сказать почти утвердительно, что Пушкина при этом не было», — писал Бутурлин. Нельзя с уверенностью утверждать, видел ли Александр Сергеевич сам процесс порчи статуи. Но то, что ему об этом рассказали и показали, это точно. А досаду Муравьева вызвал не тот факт, что он что-то сломал, а то, что... что стал объектом эпиграммы со стороны самого прославленного сочинителя. Лук звенит, стрела трепещет, и клубясь издох пифон. И твой лик победой блещет, билведерский Аполлон. Кто ж вступился за пифона? Кто разбил твой истукан? Ты, соперник Аполлона, билведерский Митрафан. Эпиграмму напечатал Московский вестник, после чего Пушкин остроумно заметил: "Однако ж, чтоб ни вышло чего из этой эпиграммы, мне предсказана смерть от белого человека или белые лошади. А нн и белый человек, и лошадь". А не задачливый поэт, который быть может и останется в истории литературы как человек, удостоившийся Пушкинской эпиграммы, поспешил ответить стихотворением: ответ Хлопушкину. Как ни злится Митрофану, Аполлон обидел нас, посадил он обезьяну в первом месте на Парнас. Пушкин вряд ли мог обидеться. Его как только не обзывали в эпиграммах. Толстой-американец назвал даже чушкиным, а теперь вот наเรียกли хлопушкиным. А про своё сходство с обезьяной он и сам знал. Сергей Соболевский успокаивал бедного Муравьёва на его вопрос: какая могла быть причина, что Пушкин, оказывавший мне столь много приязни, написал на меня такую злую эпиграмму? Соболевский ответил: Вам покажется странным моё объяснение, но это сущая правда. У Пушкина всегда была страсть выпытывать будущее, и он обращался ко всякого рода гадальщицам. Одна из них предсказала ему, что он должен остерегаться высокого белокурого молодого человека, от которого придёт ему смерть. Сергей Соболевский продолжал успокаивать бедного Муравьёва. Пушкин довольно суеверен, и потому, как только случай сведёт его с человеком, имеющим все сии нарожные свойства, ему сейчас приходит на мысль испытать: не это ли роковой человек? Он даже старается раздражить его, чтобы скорее искусить свою судьбу. Так случилось и с вами, хотя Пушкин к вам очень расположен, успокаивал Муравьёва Соболевский. Далее Муравьёв заключал: Не странно ли, что предсказание, слышанное мною в 1827 году, от слова до слова сбылось над Пушкиным ровно через 10 лет. Добавим, что в дальнейшем прозвище «Бельведерский Митрофан» с легкой руки Пушкина закрепилось за Муравьевым. Вот какие любопытные литературные последствия вызвало маленькое происшествие в салоне княгини Волконской на Тверской улице, случившееся в 1827 году. В 1820-х годах, по словам Петра Вяземского, «Бельведерский В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Одной из таких замечательных личностей провожали здесь зимним вечером 26 декабря 1826 года в Сибирь. Мария Николаевна Волконская покидала Москву и уезжала вслед за мужем декабристом Волконским, приговорённым к ссылке, кстати, братом мужа Зинаиды Волконской, Никиты Волконского. Пушкин не мог не прийти попрощаться, ведь Марию Волконскую он знал ещё, когда она носила девичью фамилию Раевская. Поэт сблизился с семьёй Раевских во время их путешествия на Кавказ и в Крым. Марию Волконскую принято называть «утаённой любовью Пушкина». А с именем её связывают стихотворения: "Редей от облаков, летучая грёда" 1820 года, "Таврида" 1822 года, "Не насный день потух" 1824 года, "Буря, ты видел деву на скале" 1825 года, "Не пой, красавица, при мне" 1828 года, "На холмах Грузии" 1829 года. Вот как сама Волконская писала о том дне в своих записках. В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей невестки, которая приняла меня с такой нежностью и добротой, которых я никогда не забуду. Она окружила меня заботами, вниманием, любовью и состраданием. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, которые были тогда в Москве, и несколько талантливых певиц. Прекрасное итальянское пение привело меня в восхищение, а мысль, что я слышу его в последний раз, делала его для меня еще прекраснее. Дорогой я простудилась и совершенно потеряла голос, а они пели как раз те вещи, которые я изучила лучше всего, и я мучилась от невозможности принять участие в пении. Я говорила им, Ещё, ещё. Подумайте только, ведь я никогда больше не услышу музыки. В Пушкин, наш великий поэт тоже был здесь. Во время добровольного изгнания нас, жон сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения. Он хотел передать мне своё послание кузникам в глубине сибирских руд для вручения им. Но я уехала в ту же ночь. И он передал его Александрине Муравьёвой. Пушкин говорил мне: "Я хочу написать сочинение о Пугачёве. Я отправлюсь на места, перееду через Урал, поеду дальше и приду просить у вас убежища в Нерчинских рудниках". Вот так вспоминала Мария Волконская. Салон прекратил своё существование в 1829 году с отъездом Зинаиды Волконской в Италию. Жила княгиня в 1830-х годах в одном из самых известных уголков Рима Палаццо Полле, фасадом которого служил знаменитый фонтан Треви с богом океаном, созданным по эскизам Бернини. Каждый день желающие вернуться в Рим туристы оставляют в фонтане в среднем до 1000 евро мелочью. Книгиня, мечтающая о встрече российской и европейской культур, выбрала для себя не самое плохое место жительства. И как бы ни был хорош обняк на Тверской, с Палаццо Полли, он всё же не выдерживает конкуренции. В Россию она приезжала ещё несколько раз, но уже каталичкой Навещая Россию в 1840 году, она вновь хотела вернуться в православие. Похоронена Волконская в церкви Святых Викентия и Анастасии, что напротив знаменитого фонтана.